Глава 61. День оказался слишком насыщенным. К тому же последний час Ричард, Дюшаю и Кэлен добирались под проливным дождем до лагеря, где расположились остатки их войск. Более половины солдат разъехались по городам и весям Андерита, чтобы проследить за ходом голосования. Дюшаю чувствовала себя скверно и не могла ехать верхом. Унылая прогулка и усталость доконали ее в конец, хотя, призналась она в этом весьма неохотно. Весь путь до лагеря Ричард с Джианом по очереди несли ее на руках. Но Ричард был рад дождю. Ливень охладил пыл толпы в Ферфилде и разогнал всех по домам. В других обстоятельствах Ричард настоял бы на том, чтобы Дюшаю немедленно отправилась в свою палатку и легла отдохнуть. но после ферфилских событий он понимал ее настроение и догадывался что дюшаю нуждается в обществе гораздо больше нежели в отдыхе кэллен должно быть тоже это поняла и не стала как обычно выпроваживать дюшаю из их палатки а предложила ей лепешку и ставы сказав что это снимет тошноту кэллен усадила дюшаю на заменявшее матрас одеяло и пока джооан ходил за сухой одеждой вытерла ей полотенцем лицо и волосы. Ричард сидел за маленьким складным столиком, за которым обычно писал приказы и письма генералу Райбиху. После увиденного в городе, ему очень хотелось отправить генералу приказ срочно вести армию в Индерит. Снаружи кто-то негромко попросил разрешения войти. Ричард позволил, и капитан Мэйферт, откинув тяжелый полок, подоткнул его колом, соорудив своего рода навес, не позволяющий дождю заливать вход в палатку. И прежде чем войти, сам как следует отряхнулся под этим навесом. «Капитан», — произнес Ричард, — «я хочу поблагодарить вас и ваших людей за рапорты. Они предельно точно отразили происходящее в Ферфилде. Духи знают, больше всего мне бы хотелось наорать на вас и прогнать гонцов за неверное истолкование Или преувеличение фактов. Но не могу. Все предельно точно. Капитан Мейферт вовсе не выглядел довольным своей правотой. Да, радоваться тут явно было нечему. Капитан откинул со лба мокрую прядь. Магистр Рал, я считаю, что нужно вызвать армию генерала Райбиха на юг, Вандерит. Положение с каждым днем все более напряженное. У меня целая пачка рапортов об особых андерских частях. Сообщают, что у них нет абсолютно ничего общего с регулярной армией Андерита, которую мы видели. «Я согласна с капитаном», – заявила Кэлен. «Нам нужно время, чтобы разыскать нужные книги в библиотеке. Нам некогда спаривать всю эту ложь, которую людей настраивают против нас». «Да ведь так дело обстоит только в Ферфилде», – возразил Ричард. «Ты уверен?» «А если нет?» «Но в любом случае, как я уже сказала, мы не можем позволить себе роскошь тратить время. У нас есть более важные дела». «Мать-исповедница права», — настаивал капитан Мейферт. «Я должен верить, что правда восторжествует. Иначе что же тогда остается делать? Лгать людям, чтобы привлечь на нашу сторону? Однако та тактика, похоже, отлично срабатывает на пользу наших противников», — усмехнулась Кэрин. Ричард покачал головой. «Послушайте, мне больше всего хотелось бы просто-напросто вызвать сюда армию Райбиха. Правда, хотелось бы. Но мы не можем». Капитан Мейферт вытер мокрый подбородок. Судя по всему, он предвидел возражение Ричарда, и у него был готов ответ. «Магистр Ралл, у нас тут достаточно солдат. Мы можем отослать депешу генералу, и перед тем, как он появится, отбить у армии Андерита Домини Диртх и спокойно пропустить наше войско. — Я тысячи раз возвращался к этой мысли, — тихо проговорил Ричард. — И все время в моей голове тревожно звенит колокольчик. — Это почему? — поинтересовалась Келлен. — Мы не знаем, как действует Домини Диртх. — Ну так можем у кого-нибудь спросить? — Келлен пожала плечами. — Они не пользуются этим оружием. Нельзя рассчитывать на их опыт. Да они знают, что в случае нападения им нужно позвонить в эти штуки, и противник погибнет. Магистр Рал, если собрать всех, кто уехал наблюдать за голосованием, у нас здесь тысячи человек. Мы способны захватить столько, сколько потребуется. И генерал Райбих спокойно введет в страну войска. А потом с помощью его армии мы захватим все остальные домини Диртх по всей границе, и имперский орден не сможет пройти. Или еще лучше, войска Джегона приблизятся, не ожидая подвоха, и мы обратим дом Нидиртх против них. Ричард, слушая, крутил на столе подсвечник и продолжал его крутить, когда повисло молчание. «Тут есть одна трудность», — наконец произнес он. «Именно та, о которой я уже говорил. Мы не знаем в точности, как эта штука действует». «Главное мы знаем», – с растущим раздражением возразила Келли. «Но беда в том», – терпеливо продолжила Ричард, – «что нам известно недостаточно. Во-первых, мы не можем захватить доминидирт по всей границе. Мы можем захватить лишь несколько, как вы и советуете, капитан. Но в этом-то и кроется задача. Помните, что было, когда мы их проезжали? Тех людей, что погибли, когда зазвонил домини Диртх?» Да, но мы не знаем, почему он зазвонил, сказала Кэлен. И вообще, причём тут это? Допустим, мы захватим часть Домини Дирт, произнес Ричард, глядя на Келлен и капитана Мейферта. И скажем генералу Райбиху, что он может вести армию. А когда армия подойдет, андерские солдаты где-то в другом месте зазвонят в Домини Дирт. И что? поинтересовалась Кэлен. Они будут слишком далеко. А ты уверена, Ричард облокотился со стол. «А что, если от этого зазвонят они все? Что, если андерцы знают, как сделать так, чтобы домини дирт зазвонили по всей границе? Помните, когда мы подъехали, нам сказали, что колокола зазвонили все, и те, кто оказался перед ними, погиб? Они все зазвонили как один». «Но им же неизвестно, почему это произошло», – разозлилась Кэлен. «Солдаты в них не звонили». А откуда ты знаешь, что где-то в каком-то месте границы кто-то не позвонил в дом Нидиртх и не вызвал всеобщий трезвон? Возможно, нечаянно, а они боятся в этом признаться, опасаясь наказания. А может, один из служащих там юнцов из чистой скуки решил попробовать, что получится? А вдруг такое же произойдет, когда наша армия будет на подходе? Можете себе представить?» «У генерала Райбиха порядка сотни тысяч человек, а сейчас, возможно, и больше. Можете себе представить, что вся его армия погибнет в мгновение ока?» Ричард перевел взгляд со спокойного лица Кэлен на встревоженного капитана. «Вся наша армия на юге погибнет в одночасье. Представьте себе это!» «Но я не думаю», — начала Кэлен. И ты готова вот так запросто рискнуть жизнями десятков тысяч людей? Ты уверена? Я не знаю, сработает ли Домини Диртх именно так одновременно. Ну а вдруг? Может быть, достаточно со злости позвонить Вадим, чтобы зазвонили все? Ты можешь гарантировать, что такого не произойдет? Я не хочу рисковать жизнью такого количества людей в столь опасной игре. А ты? Ричард перевел взгляд на капитана Мейферта. «А вы? Вы игрок, капитан? Можете запросто поставить на карту жизни этих солдат?» Офицер покачал головой. «Если бы речь шла о моей собственной жизни, магистр Рал, я охотно бы рискнул ею, но таким количеством жизни рисковать не стану». Дождь немного утих и стало не так шумно. Мимо открытого входа в палатку сновали люди, несущие корм своим лошадям. Большая часть лагеря была погружена во тьму. Огонь разводить было запрещено, разве что в случае крайней необходимости. — Не могу с этим спорить. — Кэлен подняла руки и с досады шлепнула ими по бедрам. — Но Джеган на подходе. Если мы не получим квотом доверия местных жителей, и они не встанут на борьбу с Джеганом, Он захватит Андерит и станет непобедим под укрытием Домини Диртх, а потом станет отсюда нападать на Срединные земли, и мы все в конце концов погибнем. Ричард слушал, как дождь барабанит по крыше палатки и булькает в лужах. Похоже, он зарядил надолго и будет идти всю ночь. — Как я вижу ситуацию, — тихо заговорил Ричард, — у нас есть только один выход. «Мы должны отправиться в библиотеку поместья и посмотреть, не найдется ли там что-нибудь полезного». «Пока мы ничего не нашли», — покачала головой Кэлли. «А власти настроены против нас», — добавил капитан Мейфорд. «Они могут попытаться помешать этому». Ричард, грохнув кулаком по столу, поглядел в голубые глаза офицера. В который раз он уже пожалел, что с ним нет меча истины. «Если они попытаются помешать, капитан, тогда вам с вашими людьми придется сделать то, к чему вы постоянно готовитесь. Если они попытаются помешать, то если придется, мы изрубим на куски каждого, кто посмеет поднять на нас руку, а затем сравняем поместье с землей. Только сначала вынесем оттуда книги». На лице офицера читалось явное облегчение. Похоже, у бравых тахарианцев появилось опасение, что Ричард твердо решил избегать всяческих активных действий. И капитан Мейферт выглядел чуть ли не счастливым, услышав обратное. «Слушаюсь, магистр. Люди будут готовы к утру, как только вы проснетесь». Келлин заметила, что в поместье вполне возможно не окажется ничего ценного, о чем следовало бы беспокоиться. Ричард припомнил хранившиеся в библиотеке книги. Хотя он и не мог вспомнить подробностей, он прекрасно понимал, что поиски будут долгими. Но другого выхода нет. «Прежде чем уйти, я подумал, что вы, возможно, захотите узнать, что некоторые люди просят у вас аудиенции, лорд тралл Капитан Мэйферт достал из кармана лист бумаги. «В основном это торговцы, желающие получить сведения». «Спасибо, капитан, но сейчас у меня нет времени». «Я понимаю, лорд тралл и позволил себе сообщить им это». Он посмотрел заметки. «И была одна женщина». Прищурившись в тусклом свете, он прочитал имя. «Франко Ховенлок». Сказала, что дело очень срочное, но в подробности не вдавалась. Она пробыла здесь почти весь день, потом заявила, что ей пора домой, но что она непременно вернется завтра. — Если это действительно важно, то она завтра придет, тогда и поговорим. Ричард бросил взгляд на Дюшаю. Благодаря заботам Кэлен мудрая женщина выглядела неплохо. Внезапно за спиной раздался какой-то шум. Капитан, вскрикнув, отшатнулся, будто почуял магию. Огонек свечи заголебался от ветра, но не погас. Ричард резко обернулся. Подсвечник прыгнул по сотрясающемуся столу. Доскакав до края, он остановился. Прямо на крышку стола плюхнулся здоровенный ворон. Ричард вздрогнул и достал меч, снова пожалев, что это не меч истины. Кэлин с дюшаю вскочили. Ворон держал в клюве что-то черное. Из-за возникшей неразберихи порыв ветра едва не опрокинул свечу. Стол покачнулся, захлопал полог палатки. Ричард не сразу понял, что это такое. Ворон положил свою ношу на стол. Чернильно-черная птица с промокшими перьями казалась совершенно измученной. Глядя на лежащего с растопыренными крыльями ворона, Ричард подумал, что с ним что-то не так. Возможно, он ранен. Ричард не знал, можно ли по-настоящему ранить существо, одержимое шимами. Он вспомнил, как текла кровь из курицы, что не курица, и увидел капли крови на столе. Всякий раз, когда шим курица оказывался поблизости, Ричард, даже не видя его, всегда ощущал его присутствие, потому что у него волосы на затылке становились дыбом. Однако на этого, распростертого на столе ворона, что не ворона, такой реакции не было. Ворон, наклонив голову, заглянул Ричарду прямо в глаза. Настойчиво, словно желая что-то сказать. Кончиком клюва ворон постучал посередине лежащего на столе предмета. тут подскочил капитан мейфиет и ударил мечом ричард подняв руки закричал нет ворон проворно соскочил на пол и пробежал между ног капитана потом сразу взлетел и исчез простите смутился капитан я подумал я подумал что он напал на вас магией магистр рал и повторил я подумал что это какое то творение черной магии пришло напасть на вас Ричард испустил глубокий вздох, жестом показав, что извинения приняты. Капитан лишь пытался защитить его. — Он не был злым, — тихо сказала дюшаю когда они с Кэлен приблизились. Ричард плюхнулся на стул. — Да, не был. — Что за знак принес тебе этот посланец духов? — спросила мудрая женщина. — Сомневаюсь, что он из мира духов, — буркнул Ричард. — Он взял маленький плоский предмет и в тусклом свете свечи вдруг понял, что именно он держит в руке. Точно такую же тетрадку таскала с собой сестра Верна. Ричард много раз видел, как она им пользуется. «Это дорожный журнал», — Ричард перевернул обложку. «Должно быть древнетхарианский», — Кэлен разглядела странное письмо. «Добрые духи», — выдохнула Ричард, — прочитав первые два слова на первой странице. «Что?» — спросила Кэлен. «Что это? Что тут написано?» «Феор Берглендурх». «Ты права, это древнетхарианский». «Ты знаешь, что это означает?» «Гора». Ричард повернулся к Кэлен и уставился на нее в мерцающем пламени свечи. «Это прозвище Йозефа Андера». Это дорожный журнал Йозефа Андера. Тот другой, который уничтожили двойник этого журнала, назывался «Близнец горы».